Глава 4. Это все подействовало на меня несколько угнетающе, поэтому я отдал приказ капитану побыстрее закругляться со всеми делами, экипажу отменить увольнение и мы идем в Данцик. Не знаю, возможно с убийством немцы и рассчитывали пропихнуть нам пару человек в экипаж на судно, но у них это не получилось. В Данцик мы идем не полным экипажем. Я категорически отказался брать людей, а зарплату распорядился распределить между другими кочегарами и матросами. Тут недалеко, а там посмотрим. Вольный город Данцик, будущий Гданск, сейчас является городом-государством и образованы 10 января 1920 года согласно одиннадцатому разделу третьей части Версальского договора 1919 года. На его территории находились, собственно, город Данциг и свыше 200 более мелких населенных пунктов бывшей Германской империи. Но сейчас он не является ни частью Германии, ни частью Польши. Основное население сейчас это немцы, а вернее пруссаки и их потомки. В 1945 году город взяли штурмом советские войска, только нафига мне совсем непонятно. Вполне можно было договориться и срубить с них приличную контрибуцию с политическими обязательствами. На Потсдамской конференции и решили передать город Польше. Тут англосаксы сделали русских как детей. Зачем это понадобилось Сталину, я понять ну никак не могу. Ну и оставался бы он дальше таким же вольным городом-государством. Явно бы для СССР это было бы намного лучше. Хотя многие хвалят Сталина и вполне заслуженно, но политических ошибок он сделал тоже немного. Советский народ заплатил такую огромную цену за победу, а политических и материальных выгод СССР получила по минимуму, что вызывает определенные подозрения. Но это сугубо мое личное мнение, а как уж там в действительности случилось – Бог весть. Постараюсь хоть немного изменить ситуацию. Даже самому интересно, что из этого получится. Вольный город Данциг мог вести свои международные дела только через Польшу, с которой он также состоял в таможенном союзе. Так и надо было и после войны все оставить. В соответствии с польско-данцигским соглашением от 9 ноября 1920 года в городе появился польский дипломатический представитель. В соответствии со статьей 6 этого соглашения польское правительство обязалось не заключать международные договоры, затрагивающие Данциг, без предварительных консультаций с властями вольного города. Сам Данцик – большой крупный порт и достаточно большой город на Балтике, где здания в основном построены в стиле классицизма и готики. За время пути профессор Бехтерев продолжал делать мне массаж и заставлял пить какое-то лекарство, меняя их состав. Улучшения это пока не приносило, но и хуже мне тоже не было, что меня радовало. Подгадали ход судна так, чтобы экономным ходом подойти к рассвету на дальний рейд Данцига. Стали, чтобы не мешать движению других кораблей и судов. Взглядом проводили огромное количество рыболовных шалант в предрассветных сумерках, идущих от города в море на рыбный промысел. Я дал разрешение на отдых экипажу на пять дней, как и обещал. Но всех предупредили об исключительной осторожности и каким последствиям это может привести. Хватит нам приключений и в Гамбурге. Мне тогда пришлось оплатить похороны двух человек. Отправили и скорбные письма домой погибшим с полицией Гамбурга. Послал с ними и небольшую материальную помощь. Это понятно, что все не прибавило мне настроения. Похороны оказались совсем недешевыми, и немцы постарались содрать меня за это по максимуму. В свое время Сакис провел достаточно много времени, учась в Данциге, чтобы изучить город и его жителей. Ни город не покупки меня больше не интересуют. Прикупил бы что-нибудь из бытовых предметов, но задерживаться в СССР я не планировал, так что обойдусь. Да и разговор, который я хотел провести со Сталиным и Ко, возможно, что окончится скандалом и разрывом наших отношений. Сейчас же мне нужен только Карл, сокурсник Саки Саманоса. Надеюсь уговорить его возглавить ударно-штурмовой отряд морской пехоты у себя на судне. Если бы он был немцем, разговора бы у нас и не было. Но Карл был чистокровный пруссак и пока особой любви к немцам тоже не испытывал. Странно, что именно Гитлер до конца сумел объединить немцев как нацию. А раньше они себя называли саксонцы, пруссаки, баварцы и так далее. Капитан связался с администрацией порта, объяснил цель визита и вызвал дежурный катер. «Я спустился с десятью членами экипажа на катер и поехал на берег». Карл жил с родителями почти в центре города, около ночного рыбного рынка. По словам Карла, его беспутный дед проиграл состояние семьи в карты перед самой войной. Оказывается, этому пороку подвержены были не только русские дворяне. Его отцу пришлось начинать все сначала. Обедневший род сумел собрать деньги и организовать небольшую фирму, место на рынке и несколько рыбных баркасов, взятых в долг. Не сказать, чтобы семья бедствовала. Но и не шоковало. Ведь в семье, кроме него, были еще дети, две младшие сестры и старший брат. Вот и приняли на семейном совете решение, и Карлу пришлось поступать в военное училище, надеясь сделать военную карьеру. Все данные для этого у него были, как физические, так и образовательные. Сначала шестимесячные курсы, где он был зачислен в звание портупей-юнкера. После успешной сдачи экзаменов получил чин под Фенриха. Потом военная практика и поступление в военное училище для дальнейшего обучения на унтер-офицера. Вот на военных девятимесячных офицерских в курсах Сакис познакомился и сдружился с Карлом. Столь короткий срок обучения в Германии был обусловлен высоким уровнем общего образования среди населения и значительным числом лиц, оканчивающих курс гражданских учебных заведений первого разряда, а также престижем военной службы. Все это обеспечивало германское военное ведомство необходимым числом молодых людей, образовательный уровень которых давал возможность в течение шести месяцев службы в войсках и девяти месяцев курса военного училища подготовить их практически к офицерскому званию. В свою очередь, краткость курса имела своим следствием то, что училище было организовано не как строевая часть, а как учебное заведение, где главное внимание было обращено на индивидуальное обучение. По всей видимости, именно отсюда растут корни отличий двух систем военного образования – германской и российской советской систем подготовки офицеров. Невысокий уровень образования в Германии даже среди призывников доля неграмотных составляла 0,4% против 30-40% в России. В России определил иной подход к подготовке будущих офицеров. Даже после ликвидации юнкерских училищ и повышения требований к поступающим в военные училища, срок обучения в СССР составлял два года, следствие в первую очередь именно слабой общеобразовательной подготовки призывников. Более того, при некоторых училищах военное ведомство даже вынуждено было создать подготовительные курсы, в то время как обладающие многочисленным и образованным контингентом немцы могли себе позволить ограничить обучение менее чем одним годом и тремя месяцами. 15 месяцев, из которых на непосредственное обучение в военных училищах приходилось меньше 9 месяцев. Остальное, в первую очередь, строевую составляющую обучения, знакомство с жизнью войск, привытие командных навыков, немцы в значительной части переложили непосредственно на войска. Русские военные были вынуждены отвести на подготовку будущих офицеров 2 года, 24 месяца. И чтобы не завышать сроки подготовки будущих офицеров, они все составляющие подготовки будущих офицеров сосредоточили в военных училищах, организованных по принципу строевых частей. Дальше они учили вместе, проходили военную практику. Если Сакис проходил вне конкурса, то Карлу пришлось стараться. Никто скидку ему не делал. Дальше они вдвоем перешли на офицерские курсы, которые должны были продолжаться три года. Без шести месяцев службы на рядовых должностях против пятнадцати в Старой Армии. Необходимо отметить и гораздо больший объем знаний, получаемых будущим офицером, так что времени на развлечения у них осталось мало. Последняя, вкупе с гораздо более жестким базовым отбором и, соответственно, изначально более высоким интеллектуальным уровнем кандидатов, давала рейхсверу возможность под готовить действительно первоклассных офицеров. Третий момент. Описанный выше уровень подготовки офицеров имела свою обратную сторону. Общее количество командиров, подготовленные по столь высоким стандартам, означал крайне незначительное количество таких офицеров. Если принять во внимание, что новых офицеров начали готовить только в 1921 22 годах, срок обучения составлял 4 года, то первые выпуски, скорее всего, были сделаны только в 1925 году, то есть до прихода Гитлера к власти в 1933 году было сделано около 8 выпусков. Как отмечалось выше, в год количество кандидатских вакансий колебалось от 120-180 до 250 человек. При этом необходимо учитывать и высокий уровень отсева. То есть вполне вероятно, что общее число подготовленных за время существования рейхсвера офицеров составляло около тысячи с лишним человек. Историческая справка. Импульсивность южанина, готового на всякие проказы, понимая, что за это ему особо ничего и не будет, сдерживалась рассудительностью и медлительностью пруссака. Даже учителя в училище отмечали хорошую результативность и неординарность решений. В учебе, показанной друзьями на занятии в тех по тактике и стратегии, но и в проказах. Придумать что-нибудь этакое это Сакис, а воплотить и отшлифовать до воплощения это уже Карл. К сожалению, учителей, которые с немалым интересом следили за результатом учебы и проказа друзей, Сакис не доучился, а уехал домой на войну. Сначала я зашел в банк, где разменял сто немецких марок на данцикский гульден, который тут ввели с 1923 года. Потом в магазин, где купил пару бутылок сливового шнапса и других продуктов, растратив почти все гульдены, оставив только на извозчика, и отправился к другу. Надеюсь застать его дома, а не на службе. Все-таки сегодня воскресенье. Понимаешь, Сакис, бросать службу я совсем не желаю. Зачем? У меня все хорошо, расстегнув ворот фирменного кителя еще на одну пуговицу и вытянул свои длинные ноги Карл. Прусак был довольно высок, метр восемьдесят и худ. Шатен с правильными, но слегка с чертами лица. Мы сидим уже четыре часа за столом в его маленькой квартире, которую он снимает в соседнем от родительского доме. Такой же четырехэтажный дом со строконечной крышей и такие же маленькие, малюсенькие квартиры. Буквально пиналы, а не квартиры. Ширина комнат в таких домах чуть больше двухметровых окон. Длина три с половиной четыре метра. Кривые и узкие лестницы в домах до того, что мебель или другие крупногабаритные покупки домой затаскивают через окна. Для этого на чердаке укреплена специальная балка с роликом и выдвинутая вперед, чуть впереди фасада дома. Голландский вариант, так сказать, а вернее европейский. Просто во время войны это все везде разрушили, а строить такую же убогость не было никакого смысла. Вначале я постучался в дом к родителям Карла, поздоровался и пообщался с ними минут 15. Они помнили того Сакиса и сразу же уходить было бы невежливо. Они мне и подсказали, что мой друг стал важным человеком, получил звание гауптмана, капитана, и является начальником поста стражи на каком-то участке границы. Не таможенником, а именно стражи, наподобие пограничников и полиции в одном лице. Где это конкретно это находится, я не понял, но тут все рядом. А потом уже объяснили, где сейчас живет мой друг. Радость встречи была взаимной. Воспоминания затянулись на долгие три с лишним часа, и только потом Сакис сделал предложение Карлу. Пруссак переспросил интересующие его моменты и вынес свое решение. «Карл, Европа опять двигается к большой войне!» Неужели ты хочешь рисковать собой и своими близкими? Задаю ему вопрос. Я военный, начал Карл. Военный не значит дурак, перебиваю его. Ради чего ты должен будешь воевать? Ради того, чтобы англосаксы нагнули под себя весь остальной мир? Почему ты в этом так уверен? Несколько скептически он. А вот посидишь и поразмыслишь, и тоже придешь к таким выводам. У меня в плену на это было много времени. Сейчас американцы и англичане вкладывают огромные деньги в Германию. Ты смотрел котировки акций и годовые финансовые отчеты правительства Германии? Убеждая его, причем аргументированно. По-другому Карл вообще разговаривать на эту тему не будет. Да нет, ты же знаешь, меняя это не очень интересует. Да и нет у нас таких денег, чтобы покупать акции предприятий. Мы со всеми долгами почти только расплатились. Вот сейчас я стал уже больше получать, хоть семье стало легче, ответил медленно мой друг. А мне, дом отец, в свое время все это хорошо объяснял, давлю на прусака. Мы помолчали некоторое время, думая каждый о своем. Карл пока сам не осознает опасность и не решится. А еще ему надо посоветоваться и обсудить все с семьей только тогда он, возможно, и примет мое предложение. Давай так. Я постараюсь найти тебе надежных людей, каких ты просишь, и если ситуация будет развиваться, как ты рассказал, я приму твое предложение. Только Карл, внимательно смотрю на него. Люди должны быть надежными, желательно нечистые немцы. И профессионалы. Набери людей и сделай из них отряд морской пехоты, человек 20-25. В общем, надо хороших наемников, которым чужды расовые предрассудки и политические взгляды. Общаться придется много и со всякими разными. Я не желаю проблем на пустом месте. Обговариваю общую, как я вижу, организацию и структуру и задачи этого подразделения на судне. Я тебя понял, но быстро не получится. «И нужны будут деньги», — вздыхает он. «Быстро и не надо, но к следующей весне ты должен все обдумать и наметить кандидатуры. А завтра передам тебе деньги». Э, как передать? Завтра ведь мой друг будет на службе». «Я сам приду к вечеру к тебе в гости. Интересно же посмотреть, что у тебя за корабль», — удивил меня Карл. Дальше опять разговор сместился на воспоминания. Так мы и прыгали весь разговор с одной темы на другую. В это время на Большой Лубянке-2 кабинет Минжинского. В 1926 году в здании бывшего страхового общества «Россия» наконец перебрался центральный аппарат ОГПУ, выселив всех остальных квартиросъемщиков в этом здании. Это еще не то здание, а вернее, два здания, к которым мы все привыкли. Только в сороковых годах пройдет реконструкция, где строение приобретет такой привычный вид человеку 20-го и 21-го века. На кожаном диване лежал Вячеслав Рудольфович Минжинский и смотрел на Сталина, который сидел за столом и читал папку с документами. Рядом на столе лежали еще несколько папок с документами, которые затребовал Сталин. Данные расследования по бегству Петерса и Ягоды были такими, что у Минжинского опять прихватило сердце, и он вынужден был вести, разговор лежа. «Ммм...» А потом последовали ругательства на грузинском языке от Сталина. «Что?» — попытался подняться Менжинский. «Да лежи, лежи. Надо дать тебе отдых, чтобы ты подлечил свое сердце. В минеральные воды или в Кисловодске. Но такие дела!» — проворчал Сталин, нажимая трубку. Курить он в присутствии больного Менжинского так и не решился. «Даже не знаю, как так и получилось». «Ну ты же знаешь, сколько Гаухман, Свердлов, притащил своих родственников и подельников во власть. Вот они и виноваты, Минжинский. Да никто тебя не винит. Это еще Ленин назначил его главным кадровиком и был поставлен председателем в ЦИК Советов Рабочих и Солдатских Депутатов. А Свердлов та еще сволочь. Тихий голос Свердлова внушал ужас многим его современникам» зная его патологическую жестокость, и во много раз больше, чем истошные крик Ленина. Именно этот человек единолично принял решение и передал приказ об убийстве царской семьи, вопреки решению ЦК партии и ни с кем не посоветовавшись. Именно он развязал чудовищный красный террор. Именно он стал инициатором так называемого «расказачивания», когда было зверски убито, в том числе закопано заживо, около одного миллиона донских казаков, включая женщин и грудных детей. До марта 1919 года не было ни одной кровавой глобальной акции большевиков, инициатором которой который не был бы Свердлов. Недаром его называли «мозгом партии». Отличался феноменальной памятью старший брат Якова, Завельмовшевич Свердлов, носил имя Зиновия Алексеевича Пешкова. Зиновий Свердлов Пешков был очень непростой фигурой. Вот данные французского справочника «Who is who in France» за 1955-1956 годы. Зиновий Пешков, дипломат и генерал, родился 16 октября 1884 года в городе Нижнем Новгороде, Россия. Доброволец во французской армии 1914, -й. участвовал в миссиях. В США 1917 год, Китай, Япония, Маньчжурия и Сибирь, 1918-1920 годы. Не случайно летом 1917 года капитан французской армии Зиновий Пешков был назначен представителем Франции при правительстве Александра Керенского. Керенский даже наградил его Орденом Святого Владимира Четвертой степени. Летом 1918 года Пешков направляется в Сибирь. Там он встречает в сентябре приход к власти адмирала Александра Колчака. «При Колчаке», — пишет Вадим Кожанов, — «постоянно находились британский генерал Нокс и французский генерал Жанен со своим главным советником капитаном Зиновием Пешковым, младшим братьям» там я М Свердлова. Перед нами поистине поразительная ситуация. В Красной Москве тогда исключительно важную, вторую после Ленина, роль играет Яков Свердлов, а в Белом Омске в качестве влиятельнейшего советника пребывает его родной брат Зиновий. А потом в Россию удивляются: куда пропало золото России, которое было у Колчака? При этом, что Зиновий находился в дружественных отношениях с Авдовой и дочерью великого русского врача Сергея Боткина, отца Евгения Боткина, лекаря государя Николая II. Что же касается второго брата, Биньямина, Бенямина Бена, Бенни, Свердлова, то он еще до революции уехал жить в США и открыл там вдруг банк. После октября 1917 года Яков вызвал брата в Россию, где тот был назначен наркомом путей сообщения, но проявил себя на этом посту неудачно. Имеются сведения, что Вениамин Свердлов руководил научно-техническим отделом ВСНХ, секретным подразделением ОГПУ, занимавшимся опытами по получению телепатической информации о жителях Шамбалы и мыслях советских граждан. В 1937 году во время Великой чистки Вениамин Свердлов был арестован, осужден на 15 лет лагерей, но в 1939 году расстрелян. Историческая справка. Помнишь, как после покушения на Ленина он первым прибыл в Кремль и занял его кабинет, подмяв под себя Совнарком, ЦК и ФЦИК, махнул рукой Сталин, призывая Меньжинского обратно лечь на диван? Помню, вздохнул тяжело Вячеслав Рудольфович. «Еле от него избавились, а то бы он таких дел натворил», — заскрежетал зубами Сталин. «И что теперь?» — снял очки главный АГПУшник. «Значит, Петр с Ягодой удрали в Прибалтику, а оттуда в Лондон?» — переспросил Сталин. «А как они деньги награбленные переводили из СССР? Пока еще не очень понятно, пытаемся выяснить». Недоподлинно известно, что часть осела в швейцарских банках. «Ну и часть, наверное, в кунь Лейб и Ко с небезызвестным тебе банкиром Яковом Шифом», ответил Минжинский. «А что его брат Вениамин? Какие к нему приняты меры?» – прищурился Сталин, еще раз перелистывая папку. «Приставили к нему дополнительно ответственных товарищей» – тихим голосом Минжинский. Потом сделал небольшую паузу и продолжил. «Ну, ты же знаешь, какой там вертеп в этом научно-техническом отделом ВСНХ и в Наркомате путей сообщения?» «На бичваре», — зло произнес Сталин и бросил папку на стол, покрытый зеленым сукном. «Мы постоянно твердим в партии о анепивании, а тут свои же, тащат как сороки. Все описать и сдать по описи». «Квартиру отдать по партийной очереди». Иосифа Виссарионовича сильно разозлил результат предварительного обыска в квартире «Ягоды» огромное количество и качество найденных там вещей. «Коба, у меня людей и так не хватает. Где мне ответственных товарищей взять?» взмолился Меньжинский. «Направлю к тебе Андрея Бубнова. Поставь ему задачу на проверку всего отдела «Ягоды». «Но ты за ним там приглядывай», — медленно произнес Сталин и взял другую папку. «А я с ним еще поговорю». «Шустрый товарищ». Через некоторое время после прочтения Минджинский опять услышал ругательство на грузинском языке от Сталина и упоминание о каком-то князе. «Вы куда смотрели?» «300 тысяч серебром и золотом и на 200 тысяч рублей кокаина, и это только по Московской области», — зло вскочил Сталин, не дочитав папку, немного пометавшись вокруг стола, сжимает трубку рукой. Там в конце, уже более спокойно, так как это не касалось непосредственно сотрудников ОГПУ Минжинский, отчет. Там тоже есть проблема. Значительно возросло употребление населением водки и самогона. Многие кулаки стали больше перерабатывать пшеницу на самогон. За разбором накопившихся срочных дел ОГПУ Сталин с Минжинским засиделись до ночи. Секретарь-адъютант Минжинского несколько несколько раз приносил свежий чай и в душе проклинал начальство, которое так часто допоздна задерживалось на рабочем месте.